Чужестранцы Органы НКВД могли распространить категорию «врага народа» на любого, кто осмеливался обронить хоть слово критики. Владислав Гамолко На высшем уровне